Глава 19. Мирослава оказалась права. Ужгородцев действительно оказался человеком неглупым и не злопамятным. Он оценил готовность детективов сотрудничать с полицией, просто по-человечески интуитивно поверил в искренность Мирославы и в ее желание помочь не только своему клиенту, но и следствию. Идаром она сама когда-то работала следователем. Два дня спустя следователь позвонил Волгиной, И в своей обычной сухой манере объявил, что она может посетить Тарнавского в больнице. Там Мирославу без разговоров пропустили в палату и оставили наедине с больным. Поздоровавшись и вручив Тарнавскому цветы и фрукты, Мирослава присела на стул. Вы, конечно, догадываетесь, что я пришла не просто так. Он кивнул. Косте предъявили обвинение. Нет, пока задержали по подозрению. О, господи! Что произошло между вами и Константином в тот вечер? Мы немного поссорились. Мирослава чувствовала, что говорить на эту тему Тарнавский не хочет. Послушайте, Олег Павлович, Сейчас не время разводить секреты. Я знаю, что вы любили жену своего брата. Откуда? Неважно. Что произошло между вами и Костей? Мы поссорились. Из-за моей неосторожности я попросил Костю разобрать старые документы, а он нашел письма, которые писала мне его мать. У меня из головы вылетело, что они были среди документов. Константин заглянул в них и вспылил. Мирослава живо представила разыгравшуюся в тот вечер сцену. "Почему ты не говорил мне, что у вас с мамой был роман?" кричал тарнавский младший. Как ты посмел читать чужие письма? ерился в ответ старший. Значит, ты соблазнил мою мать и наставлял рога собственному брату? Мы с твоей матерью любили друг друга, но мы не были близки. Я не верю тебе. Это твое дело. Как, как ты мог? Пойми, это случилось помимо нашей воли. Это подло по отношению к моему отцу. «Ведь тогда уже был я. Да, ты был совсем крохой. А, может быть, я твой сын? К сожалению, нет. Я должен верить тебе. Ты ведь и на мою невесту заглядывался. Чушь! Я ненавижу тебя, ненавижу! Константин метнулся к двери: "Подожди!" Дядя поймал его за рукав: "Пусти меня!" "Не отпущу, пока не выслушаешь." Гостя силой толкнул дядю, и тот упал. Племянник испугался и бросился к нему: "Дядя, дядя, что с тобой?" "Ничего, просто не удержался на ногах". На шум прибежали люди, и увидели тарнавского старшего на полу. "Закройте дверь, все нормально", велел Олег Палч. Они ушли. "Выслушай меня спокойно", обратился Тарнавский к племяннику. "Мы с твоей мамой полюбили друг друга, но мы не спали вместе". Мы сами были напуганы тем, что с нами происходило. Мы растерялись и не знали, что делать, а потому решили оставить наши чувства платоническими. Но письма мамы, в них нет ничего такого, что могло бы бросить тень на нее или на меня. Ты можешь взять их и прочесть. Но почему ты хранил их столько лет? Я продолжал любить ее». Но ты же собирался жениться? Да, это так. Дядя, я не понимаю. Но ведь ты не ребёнок. Да, конечно, ты не мог быть всегда один. Мне захотелось иметь семью, детей. А разве я не твоя семья? Ты живёшь своей жизнью, скоро ты женишься. Если мою невесту выпустят, её подозревают в убийстве. Я уверен, что она его не совершала. Я тоже. И надеюсь, что детективы помогут найти виновного. Да? Дядя, прости меня. Уже простил. Они обнялись, и Костя ушел. Вы видели того, кто напал на вас ночью? Нет. Тарнавский сокрушенно покачал головой и быстро добавил: "Но это был не Костя, я уверен". Следователя ваша вера в качестве доказательства не устроит. Что же делать? Разрешите задать вам не совсем тактичный вопрос. Задавайте. Вы спали с Ниной? С кем? воскликнул потрясенный Тарнавский. — С Ниной Снегурченко. Не скрывая изумления, Торнавский произнес. — "Вы должно быть шутите". Ничуть. — Ну, если только во сне, усмехнулся он. Расскажите. Что, сон, он не скрывал иронии. Вы трактуете сновидение. Детективы делают все или почти все. Рассказывайте». Ну, я слушаю. Видите ли, этот сон не вполне скромный. Естественно, он же эротический. Вы уверены, что сон может относиться к делу? Уверен, Олег Павлович. Мы ведь с вами не дети, не тяните». Хорошо. «Но я опущу подробности. Она согласно кивнула. Это было примерно одиннадцать лет назад, заговорил Торнавский. Мы ездили по делам в Сибирь, заключили удачную сделку, а потом друзья предложили мне пожить в их домике в тайге, поохотиться. Я загорелся этим предложением, такая романтика, почти Рабинзонада. Я хотел пожить там один, но Нина сказала, что одного меня ни за что не оставит. Нас двоих туда отправили на вертолете и через неделю должны были забрать. Торнавский замолчал. Мирослава его не торопила. Я был так счастлив. Два дня бродил вокруг охотничьего домика, рыбачил, собирал ягоды, и ничто не предвещало беды. Но как-то ночью мне стало плохо. Неожиданно поднялась температура, я весь горел и бредил. Нина пыталась дозвониться до наших друзей, но в тех местах со связью плохо. Она отпаивала меня травами и облегчала мое состояние как могла. Нужно было продержаться до прилета вертолета. Не помню точно, но, кажется, шла уже шестая ночь или день. Он задумался. Наверное, все таки ночь. Было темно. Я видел только бледное лицо Нины, ее испуганные глаза. Она меня успокаивала. Слов утешения я не разбирал, но сам ее голос меня убаюкивал. И я заснул. Мне приснилось, будто Нина абсолютно голая занимается со мной сексом. Это было безумное, дикое, нестерпимо острое наслаждение. Я во сне потерял сознание. Честное слово. Ни до, ни после этого я никогда не думал о Нине как о сексуальном партнере». И что было дальше? спросила тихо Мирослава. Я очнулся от холода. Нина протирала мое лицо родниковой водой. Как скоро вас забрали оттуда? Кажется, через день после этого дурного сна. А вы никогда с Ниной об этом не говорили? О чем? — возмутился он. — О том, как бредил в горячке? Конечно, нет. Нина порядочная женщина, она мой надежный друг и помощник, я никогда не оскорбил бы ее подобными разговорами, Возмущенно выпалил Торнавский. Ну-ну, усмехнулась Мирослава. Да что вы в самом деле себе позволяете? Успокойтесь, Олег Павлович. Я вовсе не хотела оскорбить ваши чувства и бросить тень на возвышенные отношения с Ниной. Они не возвышенные, а деловые, сухо поправил он. А вам что-нибудь известно о сердечных делах Снегурченко? Нет, я никогда не расспрашивала ее личной жизни, даже тогда, когда у нее родился сын. Даже тогда, если бы она захотела, сама бы рассказала мне об этом. «Вам никогда не приходило в голову, что ваш сон не был сном, что Нина воспользовалась вашим беспомощным состоянием и ее сын это и ваш сын. Что за бред вы несете?» Не такой уж и бред, если подумать об этом спокойно. Вы хотите сказать, что Нина меня изнасиловала, произнес он с сарказмом. Ну, смотря, как на это посмотреть. И зачем ей это? Возможно, она хотела иметь ребенка от любимого человека. Это я-то любимый человек Нины!» Тарнавский искренне рассмеялся. Почти уверена, что так оно и есть. И Нина ничего не сказала мне после рождения сына. Предположим, она сказала бы: "Вы бы на ней женились?" Конечно, нет, ответил он, не задумываясь. Полагаю, она об этом догадывалась. Ну, я бы давал денег на сына, я бы сделал для него все!» И предложили бы ей уволиться. Да. Нина не хотела отказываться от работы в престижной компании, главное от возможности видеть вас каждый день. Я не понимаю, к чему вы клоните. Вероятно, она надеялась, что со временем вы полюбите ее. Но это абсурд. Для влюбленной женщины нет Хорошо, произнес Тарнавский раздраженно, допустим, то, что вы говорите, правда. Хотя более чудовищного вымысла я отродясь не слышал. Ну что дальше-то? Дальше шли годы. Вы не воспринимали Нину как женщину, он усмехнулся. Я, можно сказать, вообще никого не воспринимал, пока не встретили Мириану. И что? Народная мудрость говорит, что от любви до ненависти один шаг. В случае Нины шагов было гораздо больше, но ваше желание жениться на Мариане переполнило чашу ее терпения. Ага, и она ее убила. Да, она столкнула девушку с лестницы. Зачем? Что это ей дает? Я могу жениться на любой другой девушке, сердито рявкнул Тарнавский. Совершенно верно. Нина пришла к такому же выводу и поэтому решила избавиться от вас, заодно подставив вашего племянника. Но зачем? Затем, что убийца не может претендовать на наследство своей жертвы. Таким образом, Константин автоматически выбывал из игры. И все отошло бы кому-то из дальних родственников, проговорил Олег Павлович. — Ничего подобного. Через 6 месяцев Нина провела бы экспертизу и доказала, что Стив ваш сын. Но не зря же она носит в кулоне ваши волосы, которые, вероятно, срезала той же ночью. Нет. Этого не может быть. Я уверена на 99%. Но не на 100. Он ухватился за соломинку. Эту версию легко проверить, стоит только провести тест на отцовство. Но ведь без согласия Нины это невозможно? Да, потому что Стив несовершеннолетний. Нина не согласится. Если будет решение суда, то и без ее согласия обойдутся. Я не знаю, пробормотал Тарнавский. Оставив его в полной растерянности, Мирослава ушла. Торнавский скомков покрывало попытался встать, но голова еще сильно кружилась, и он снова опустился на подушку. Он никак не мог переварить услышанное. Мирослава заронила в его душу сомнения, но он все еще не мог свыкнуться с мыслью, что это может быть правдой. Торнавский вновь и вновь вспоминал, как Нина впервые пришла на работу, как быстро она стала незаменимой, но ни разу не дала понять, что не к нему. Олег Павлович хорошо помнил, как Снегурченко радовалась появлению сына, но ему никогда не приходило в голову, что это может быть и его сын, Стив Снегурченко, Стив Торнавский. Он снова и снова вспоминал свой странный сон, который мог быть не сном. Краска прилила к его лицу, как могла Нина пойти на такое? Волна ярости поднялась в душе мужчины, как она посмела Если детектив права, Снегурченко подло воспользовалась его беспомощным состоянием. С каким же чудовищем он работал все эти годы? А ведь он ценил ее, помогал при всяком удобном случае, а она его выходит любила, разлюбила, едва не убила. Тарнавский попытался встать и снова упал. Он обхватил голову руками, вспомнив Мариану, ее ласковые глаза, податливые губы. И свои собственные мечты о семье, о детях. Олег Павлович горестно застонал, и слезы потекли по его щекам. «Гадина!» — жарко вырвалось у него. «Гадюка!» — И я пригрел ее на своей груди. Он уже поверил тому, что сказала Волгина. Оставалось только доказать это. На следующий день Тарнавский сам позвонил Мирославе и попросил ее прийти. Когда она вошла, Олег Павлович попытался приподняться. Лежите, лежите, остановила его Мирослава. Волгина села на то же место, что и накануне. Простите, я вчера, кажется, вел себя глупо, извинился Торнавский. «Ничуть», — ответила Мирослава и тихо добавила: На вашем месте кто угодно почувствовал бы себя неважно. Да, вы правы, вздохнул Олег Павлович. Они помолчали, и после паузы он сказал: Я сам не знаю, зачем позвал вас. Наверное, потому что вы все знаете, а мне нужно с кем-то об этом поговорить. Я слушаю, мягко сказала Волгина. Когда брат с женой погибли, я был потрясен и никак не мог прийти в себя. Потом я бесконечно корил себя и жил постоянно с чувством вины. Мне казалось, что брат все узнал именно из-за ревности, потерял голову и вел машину с такой скоростью, что не справился с управлением, или даже сделал это специально. Мы никогда не узнаем, как это было на самом деле, но все таки вашей вины в этом нет. Вы так думаете? Скажите, что бы вы сделали на моем месте тогда с Машенькой? Убедила бы ее развестись? Все рассказала бы брату и женилась на любимой, но, как говорится, чужую беду руками разведу. Я тоже много думала об этом. Если бы мог все начать сначала, то поступил бы именно так, как вы сказали. Но прошлое вернуть невозможно, поэтому нужно жить настоящим. Да, вы правы. Он дотянулся до ее руки. Спасибо, что пришли. Не за что. Я хотел еще спросить. Он запнулся, но Владей своими чувствами продолжил. Стив ведь ни в чем не виноват? Конечно, нет. А что с ним будет? Я имею в виду, когда Нину арестуют. Мирослава пожала плечами. Но если он мой сын, я ведь могу забрать его к себе. Думаю, да, если мальчик не будет возражать. С чего бы ему возражать? Мы с ним в хороших отношениях. Он знает, что я всегда помогал им. Но он не знал, что вы его отец. Так я тоже не знал, что он мой сын. Стерва. Олег Палч. Я могу дать вам один совет. Попробуйте. Если вы хотите завоевать расположение сына, то не упоминайте вслух о том зле, что причинила вам Нина. Во всяком случае, не оскорбляйте ее. Но для Стива Нина навсегда останется матерью, что бы она ни натворила. И он не сможет любить того, кто будет чернить ее. "Пожалуй, вы правы", нехотя признал он. "Вы можете ненавидеть ее, но не выплескиваете свою ненависть при Стиве". "Хорошо. Ради своего сына я переступлю через собственную боль". Олег Павлович, мне нужно идти. Через полчаса я должна быть в кабинете следователя. Хорошо, идите. А вы постарайтесь поскорее поправиться. Мирослава явилась за одну минуту до назначенного времени, но Ужгородцев уже ходил взад вперед по кабинету, как голодный волк. Наконец-то явилась, проворчал он, увидев Мирославу на пороге. Я точно вовремя. Он махнул рукой. «Самолет прилетает завтра вечером. Вы поедете с нами и окликните мальчика. Вы решили арестовать Снегурченко? Да, решили. Он сверкнул на нее глазами. Не хлебом же солью ее встречать прикажете. Не злитесь, вам не идет», — улыбнулась она. К тому же, разве я возражаю? «Еще бы вы возражали. Только у меня есть уточнение или дополнение. Какое еще черт возьми дополнение? «Стива отвлечет Моррис». Это еще почему? Потому что мальчик очень хорошо к нему относится, они много общались. Хорошо. Постарайтесь первым делом изъять медальон. Вы меня еще учить будете, рявкнул он. Не буду, примирительно улыбнулась Мирослава. Ужгородцев, вы что, все еще злитесь на меня из-за болтливой медсестры? Нет, неожиданно улыбнулся он. Я вообще из-за нее на вас не злюсь. Вот как Ага, сначала когда выкатил смолы мне на голову вылили, я просто очумел. А потом, когда сообразил, что к чему, смысла не было злиться. Значит, дружба, улыбнулась она на лукаво. Дружба, вздохнул он притворно тяжело. И они пожали друг другу руки. Неужели задержали едва Ивана сошла с тропа. Морис удалось отвлечь Стива и увести его к Тарнавскому, где мальчику, ни слова не говоря о преступлениях его матери, поведали о тайне его рождения. Взрослые опасались истерики, но Стив безумно обрадовался. Переполненный неожиданным счастьем, он даже до вечера не вспоминал о матери, потом все же спросил: "Почему мама так задерживается?" И Мирослава решила, что врать не следует. Да, больно, да горько, но лучше сказать, хотя бы в самой сжатой и щадящей форме. И она сама рассказала мальчику, что его маму арестовали по подозрению в совершении двух преступлений. Настева было больно смотреть, но когда Торнавский обнял его, рыдающий мальчик бросился на шею отцу. Ночью зазвенел телефон Мирославы. Она нащупала его в темноте на столике спросила сердито: "Кому ночью не спится?" "Правоохранительным органом», — рявкнула трубка. "Ужгородцев, вы что?" "В медальоне волосы сына Снегурченко. Неприятная новость, но не убийственная". "Значит, не напугал?" пророкотала трубка. Мирослава молчала. «Волгина, вы там не уснули? Нет, но собираюсь. Другая новость приятнее. Какая? Волосы туда положили недавно. Эксперты не поленились, и исследовали все. Два волоса, не Стива Снегурченко, а его отца, Олега Торнавского. Ну, наверное, так. Значит, Нину кто-то предупредил, я даже догадываюсь, кто. Кто же? Поделитесь информацией. Скорее всего, это ее закадычная подружка Маргарита Сергеевна Витишка. Но откуда она могла знать? изумился следователь. Она и не знала. Вероятно, просто рассказала Снегурченко о моем визите в салон, и Нена решила перестраховаться. Давайте адрес. Придется переговорить с подружкой. Пишите. Спокойной ночи, и вам того же. Следователь хмыкнул и отключился. В соседней комнате заворочился Морис. Было слышно, как он встал с постели, подошел к двери. Вы не спите? Нет, Ужгородцев разбудил. Что-то случилось? Ага, но я не стану с тобой через дверь разговаривать. Я войду? Да уж, не стесняйся. Он вошел, и Мирослава, увидев, что он успел натянуть брюки, усмехнулась. Рассказывайте. Миндауга опустился на кресло, не зажигая света. Мирослава передала ему разговор со следователем и тут заснула. Морис вздохнул и ушел к себе досыпать. Маргарита Сергеевна искренне удивилась приходу полиции и выслушав сухую информацию оперативников, долго не могла поверить, что ее близкая подруга способна кого-то убить. Ветишка так горько плакала, что у одного из оперативников дрогнуло сердце, и он протянул женщине свой платок. А другой, отыскав на столе пузырёк с валерианой, щедро накапал жидкость в стакан с водой и сунул его в руки всклиповывающей Маргариты. Когда Маргарита Сергеевна немного успокоилась и, видимо, смирилась с реальностью, она оповедала, что Нина действительно ей звонила. И Витишка рассказала о новой клиентке, пришедшей в салон по рекомендации Снегурченко. Нина удивилась и стала выспрашивать, о чём эта новая клиентка, говорила Светишка. И простодушная Маргарита подробно пересказала подруге свою беседу с Волгиной.